Глава тридцать седьмая. Адиль. Сидя за своим столом и держа в руке карандаш, я продолжала думать о вороних письмах. Да, верно, парижане всегда обращали внимание на внешность, на то, как одеты друзья и посторонние. Мы восхищались правильно повязанным шарфом, изящной шляпкой. Но теперь это одобрение перешло в крицитизм Даже зависть. Кем она себя возомнила, нацепив меха? Почему это у него новые ботинки? «Что сделала Маргарет ради золотого браслета?» Я гадала, кто мог писать такие письма. Присмотрелась к мужчине в побитом моле костюме. и написал ли он одно из них? Потом мой взгляд уперся в женщину в синем берете. Или это она? Все казались обычными. То есть обычными в новом смысле, голодными и оборванными. Отошел Борис, чтобы напомнить мне, что должен уйти пораньше на прием к доктору. «Вы кажетесь расстроены», — сказал он. «Просто устала». Ответила я. Те письма. Но ведь должен был найти способ спасти других от судьбы профессора Коэн. У стойки абонемента, когда мы с Маргарет штамповали книги для выдачи, я сообразила, что если бы не было вороних писем, то не было бы арестов. Я потянула ворот своей блузки. Почему это в ноябре так тепло? Ты раскраснелась? Подразнила меня Маргарет. Думаешь о поле? Я не обратила внимания на веселые тон и покачала головой. «Где он, кстати, он уже сто лет не заходил?» «Мне нужно выйти», — сказала я. «Всего на час ты можешь тут справиться?» «Ну, я лишь волонтер. Держись властно, как Борис, и все будет в порядке». «Но зачем тебе понадобилось уходить? Тебе не здоровится? «Да», — рассеянно ответила я. «Что-то не по себе». Быстро шагая по бульвару, я думала, что сказать в случае, если секретарь Папа встанет на его защиту. Я была тут рядом. Если папа работает, маман хочет знать, придешь ли ты к ужину. Я надеялась, что там никого не будет, и я смогу вернуться до того, как кто-нибудь, кроме Маргарет, узнает, что я уходила. Перед комиссариатом я заколебалась. Я боялась, что меня поймают. А когда папа гневался, то был страшен. Но еще больше я боялась того, кем стану, если не буду действовать. Я подумала о тех письмах, приходивших каждый день, и решительно вошла внутрь. Обходя людей в мундирах, толпившихся в вестибюле, Я прокралась по периметру вдоль стены. секретарь папа куда-то отлучилась, а дверь кабинета не была заперта. Я сначала окинула взглядом горы писем на письменном столе, на бюро, подоконнике, прежде чем запихнула стопку в сумку. Закрыв застежку, я выглянула из кабинета. Коридор был полон мужчин. Жимая сумку, я тихонько вышла в коридор. «Эй, вы, стойте!» — крикнул охранник. Я вскинула голову и пошла дальше. «Стой!» Я уже собралась броситься бегом, когда грязные пальцы схватили меня за воротник. «Что за спешка?» — спросил полицейский, одной рукой держа меня, а другой положив на кобуру пистолета. Я так сосредоточилась на папа, что совершенно не подумала о сторонней опасности и была так напугана, что не могла говорить. Из кабинетов вышли мужчины. Кто-то выглядел сурово, кто-то смотрел с одобрением. «Что за шум?» — спросил седовласый офицер. «Я тут поймала ее, куда-то кралась». «И что вы тут задумали, мадемуазель?» — нахмурился офицер. Я не ответила. Не могла. «Покажите мне свой пропуск», — приказал охранник. Мое удостоверение личности лежало в сумке. Если я открою ее, они увидят письма. Охранник схватил сумку, и я инстинктивно, словно он был каким-то хулиганом в метро, вырвал ее из своих рук. Наконец я обрела голос. Я надеялась увидеть папа, но его там нет. Я показала на кабинет отца. «Вы, должно быть, Адиэль...» Лицо офицера расслабилось. «Ваш отец прав, вы прелестнейшая из девушек Парижа. Простите, что проявили грубость. Мы удвоили правила безопасности из-за саботажников и диверсантов». «Диверсантов?» — пискнула я. «Это то, кем была я?» «Диверсантов приговаривали к смертной казни. В библиотеке мы недавно узнали, что один из наших читателей был приговорен к каторжным работам за то, что перечитывала листовки «Сопротивление». «Вам незачем бояться», — сказал офицер. «Мы охраняем вашего отца». Я попыталась сказать спасибо, но у меня лишь дрогнули губы. «А вы довольно застенчивы. Не забивайте лишним свою хорошенькую головку, бегите домой». Прижимая к себе сумку, я поспешила обратно в библиотеку. «Ну?» — спросила Маргарет, идя за мной к камину. «И что же было так чертовски важно?» Я бросила письма в огонь и смотрела, как они сгорают. Кое-чего поубавилось. Ты хоть понимаешь, как рисковала? Неужели она поняла, что именно я сделала? А о чем ты? Ты оставила библиотеку без присмотра. Это безответственно. Графиня слишком измучена. Ты вообще понимаешь, чего ей стоит защищать это место? Она все ночи проводит в своем кабинете. Битти практически рта не раскрывает, когда тебя здесь нет. Борис не должен работать. Мы рассчитываем на тебя. Со двора через окно на меня смотрел Поль. Его лицо было полно печали. Я покачала головой. Он ушел. Каждые несколько дней он повторял попытку. Он бродил за мной между стеллажами, по улицам, под серым зимним дождем. Поль был со мной даже тогда, когда его не было рядом. Я злилась из-за того, что он не сразу рассказал мне о профессоре. Злилась на себя за собственную слепоту. Злилась, потому что, вопреки всему, скучала по нему. Я шагала по дорожке, посыпанной галькой сквозь утренний туман и уже была рядом с библиотекой, когда Поль возник передо мной. «Ты можешь меня простить?» — спросил он. «Профессора Коэна отправили в Дранси, ты же знаешь». «Я не знал». И теперь никому не известно, что с ней случилось. Овесив голову, он ушел. Я почувствовала, как сутулиться мои плечи. Вид Поля напоминал мне о том, как радостно я закрывала глаза и резвилась в домах депортированных людей». Каждый день во время обеда я спешила в комиссариат мимо воинственного охранника в кабинет ПАПА, где набивала сумку письмами. Вернувшись в библиотеку, я сжигала их. Прошла неделя, я стала увереннее. Вместо пятерки писем я охватала десяток. Оставались еще сотни, еще больше приходило каждый день. Хотя мне отчаянно хотелось уничтожить их все, я понимала, что это лишь вызовет тщательную проверку. И, конечно, я боялась, что попадусь. Возвращаясь на работу, я оглядывалась. Дома я постоянно дергалась. Перед воскресной мессой, когда я в коридоре повязывала шарф, папа остановился рядом, чтобы поправить галстук. Наши взгляды встретились в зеркале. «Как дела?» — мягко спросил он, и я кивнула. «Мне жаль, что я не смог». «Не смог чего?» — напряженно спросила я. Он отвел глаза. Когда он ушел, чтобы взять пиджак, мама сказала. «Ты совершенно не в себе в последние недели. Что происходит?» Ничего." Ты определенно хитришь, и почему Поль больше не заходит? Если мы не выйдем из дома прямо сейчас, то опоздаем. Ты похоже заболеваешь? Маман пощупала мой лоб, или ты? Она бросила полный ужаса взгляд на мой живот. Взволновавшись, я сказала: это не то, что тебе кажется. Останься дома, отдохни. Когда родители ушли, я написала в своей тетради: милый Реми, я была такой эгоистичной и слепой. Я позволила профессору пострадать, но теперь, пытаясь хоть что-то исправить. Зазвенел дверной звонок. Я вышла к двери, предположив, что маман забыла кошелек. «Мне не следовало приходить», — сказал Поль. «Но дома они могли меня найти». У него был разбит нос, кровь запеклась в ноздрях. Что случилось? Я жестом предложила ему войти. Поль не сдвинулся с места. «Не хочу, чтобы твои родители увидели меня таким». «Они в церкви, так что случилось?» Снова спросила я, усаживая его. Один из этих нацистских выродков тащился по улице пьяный в стельку. Я схватил его сзади и стал колотить. Мне хотелось, чтобы он пожалел о том, что явился сюда. Он отбивался, но я уж точно сломал ему нос. А может, и несколько ребер, а потом убежал. Я не сожалею о том, что сделал, но ведь неизвестно, кто мог это видеть. «Здесь тебе ничто не грозит». Я вытерла ему лицо своим носовым платком, тоскуя по его прикосновениям. Я была рада, что он пришел, хотя мне хотелось вернуться с ним в тот день у Северного вокзала, когда я испытывала к Полю одно единственное чувство — абсолютную любовь. Раньше мне приходило задерживать людей самой большей за хулиганство, когда я, ну, я и подумать не мог, что они так обойдутся с пожилой дамой вроде нее. Ты не мог знать. Я вспомнила книги, которые должна была доставить. Нам всем очень жаль. «Я люблю тебя», — сказал Поль. «Скажи, что ты меня простишь».